Голова 11. Обходилось. Пока обходилось. Поднявшись на холм и аккуратно выгнув из листвы, Павел с помощью оптики Мухтара смог разглядеть очертания громадной пирамиды. Воткнувшись своей вершиной прямо в землю, над плоским основанием пирамиды парил желтоватый туман. Павел знал, что это не испарение, а песчаные вихри. Движения вокруг объекта П2 датчики не отмечали, но на радары надежды было мало. По уверениям Марины, материал шестигранников, из которых была сделана внешняя броня вертушек, отлично поглощал радиоволны, поэтому надеяться стоило только на свои глаза. Ретранслятор установлен. — поступил доклад. — Это уже 32-й. Марина сказала, что для устойчивого покрытия достаточные 30-ти, остальные станции нужны для резерва. Прежде чем устанавливать оставшиеся, Павел решил протестировать, как работает система в целом. МКП старшины на горбу нес дополнительный груз, который полковник и хотел сейчас испытать. — Березов, запускайте стрекозку! — распорядился он. — Так точно. Один из операторов снял с креплений на спине Мухтара Березова продолговатый ящик, покрытый камуфляжными разводами. Кейс был сделан из тонкой алюминиевой брони. Но не потому, что его собирались под пули подставлять, а потому, что внутри него находилось довольно нежное содержимое, которое надо было оберегать от повреждений. Березову и ещё одному оператору пришлось выбраться из боевых машин, чтобы его открыть. А дальше процесс был полностью автоматизирован по нажатию всего одной кнопки. Из конвейера выехала направляющая балка, ставшая под углом в 45 градусов к горизонту. На неё встал и распрямил крылья дрон-разведчик, действительно очень напоминавший стрекозу. В его носовой части располагались два купола объектива, дававшие обзор почти на 360 градусов. От них шёл тонкий и вытянутый фюзеляж с двумя широкими длинными крыльями, которые раскладывались секция за секцией, пока не достигали впечатляющего размаха в 5 м. Несущей поверхностью на крыльях была тонкая плёнка, что ещё более усилило у похожесть дрона на насекомые. Только в отличие от стрекозиных крыльев, плёнка была не прозрачная, а чёрная. Они служили ещё и солнечными панелями, вырабатывающими энергию и позволявшими стрекозе находиться в воздухе неделями. Весь упор при проектировании этого лёгкого разведывательного робота был на лёгкость и эффективность конструкции. При этом мощностью двигателей пришлось пожертвовать. поэтому запускалась Трикоза с помощью небольшого реактивного двигателя, отстрелившийся после набора высоты. За свистев в соплом, Трикоза круто ушла в небо. Порядок, дрон запущен, доложил Сташина, забираясь обратно в БМКП, а Павел активировал канал связи с дроном. Вот это да. Павел думал, что по лихим боевым временам он никогда скучать не будет. Это по молодости, когда в крови гормоны играют На врага с криком «Ура!» бежать одно удовольствие. А когда нахлебаешься этой крови по самую макушку, начинаешь ценить жизнь. И свою, и чужую. Но сейчас, глядя на передаваемую дроном картинку, он хотел снова бить копытом и мчаться в атаку. Кто-то назвал появившуюся на его обзорном экране карту «полётом орла». Но Павлу нравилось больше определение «взгляд Бога». В детализации, в мгновенной сортировке объектов, которые попадали в камеры дрона, В наличии точек привязки и векторах движения было действительно что-то божественное. Как бы смешно это ни звучало, но внешний вид и функционал карты переехал в боевые машины из компьютерных стратегических игр. Там он был отточен почти до идеала поколениями геймеров. Павел, как командир, имел полный контроль над полем боя. Эх, были бы его подчинённые более подготовленными. Он бы сейчас ушёл за холм, и оттуда бы просто ему указания отдавал и бдительно следил за их выполнением. В принципе, его роль как командира роты в этом и состояла. Но ситуация с кадрами была далека от идеальной, поэтому ему приходилось быть на переднем крае. Павел отправил видеопоток на всем ухтары роты и тут же пожалел об этом. Там зум обалденный. Я сам себе рукой помахал. Раздался в эфире радостный вопль молодого «Вот тебе и будущий командир взвода. Максимум, что ему можно доверить, это командовать средней группой детского сада. Старшую может и не потянуть. Дурной пример заразен, как самая зловредная инфекция. Все пилоты стали дружно разглядывать себя и махать манипуляторами». «Блин, продемонстрировал, называется, чудеса военных технологий», — отругал себя Павел. Но одёрнуть курсантов не успел, заметив на краю видимой зоны Возле клубящегося тумана войны движение, лёгкое, мимолётное и едва заметное, что за появилось и юркнуло за зону видимости. "Всем приготовиться", бросил в эфир Пайл и взял управление дроном на себя. Потом переместил разведчика влево, чтобы тот начал нарезать круги над заинтересовавшей его местностью. "Ох, и сложно же быть и глазами, и ушами, и мозгом одновременно: и разведку вести, и распоряжения отдавать. Первый Weather against на эти позиции. Павел быстро расставил пять маркеров для МКП так, чтобы вывести свой взвод для обстрела подозрительной точки прямой наводкой. Второй и третий, идите на метке. Мухтар Павла тоже двинулся к намеченной точке, а сам полковник надеялся на то, что шевеление ему не привиделось. Командир, который дёргает своих людей из-за признаков, командир, который дёргает своих людей из-за призраков и своих взвинченных нервов. у подчинённых уважения не вызывает, но, похоже, он перестраховался. Опоясывающий невысокий холм лес был пуст. Используя стрекозу и отличный зум её камер, Павел просмотрел каждый его кустик и никого не заметил, вообще никого. Ему бы насторожиться, понять, что полностью пустой лес без зверья и птичек — это что-то ненормальное. Однако Павел высмотрел нечто похожее на укреплённые по общей оси вентиляторы, мерцающий металлическим блеском, и ему было слегка недолюбование природой. «Кукла! Лемминг!» вызвал он двоих бойцов из своего взвода, занявших левый фланг. «Продвиньтесь вперёд на 30 метров! Выгляньте из-за скалы на севере! Только аккуратно! Нос показали и назад!» Блондиночка с мальчишеской прической, справедливо получившая позывной «кукла», неожиданно тоже оказалась среди отличников боевой и моральной подготовки и вошла в элитный первый взвод. Леминг же привлёк внимание Павла не только потому, что на полигоне вышибал 99 очков из 100, но и своим неторопливым и педантичным характером. Грозный мужчина лет 35 отроду, Леминг сначала отмерял не 7, а 27 раз и только потом резал. Эта черта очень хорошо совмещалась с нервным темпераментом куклы. Один другого либо разгонял, либо притормаживал в нужных моментах. Павел надеялся, что по пришествии времени Из них выйдут замечательные напарники. Вот и сейчас Леминг, оттеснив свою коллегу, аккуратно выглянул из-за скалы. Даже не выглянул, а показал лишь левое плечо МКП, на котором размещался сенсорный блок и камера. Чисто, противника не наблюдаю, пришёл его доклад по рации. Павел расставил для роты следующие метки передвижения. Смещал он свой отряд буквально полскоком, не более чем на 20 м. Пару выдвинутых разведчиков он не трогал, но тут кукла решила не вовремя проявить инициативу и полезла вперёд. Операторы настолько сливались с мухтарами, что боевая машина ощущалась ими как собственное тело. Но одно дело, когда из-за камушка девчушка ростом с ребёнка выходит, и совсем другое, когда вываливается из палин четырёхметровый. Димаскирующий эффект совсем разный получается. Кукла, куда? Назад, скомандовал Павел увидев смело вышагивающий МКП, обходящий и укрывавший его обломок скалы. «Вот же сумасбродная девчонка!» Павел развернул стрекозу так, чтобы охватить площадь перед куклой и пообещал себе, что разнесёт её к чертям при разборе полётов. Эх, жаль, что пороть солдат перед строем запрещено. Разведдрон высветил какую-то странную точку в старом русле реки за холмом. Пока Павел напрягал зрение и оптику разведчика, чтобы понять, что это, Кукла смогла загадку разгадать. Правда, и отреагировала она крайне странно. Ах вы там, ари, скоты. Девушка начала одновременно ругаться и разгоняться. Конец вам, суки! Павел наконец рассмотрел. Ещё было сложно куча в старом каменистом русле реки. Серо-бело-чёрные тельца, покрытые мехом. Мёртвые тельца. Зрелище небрежно накиданых друг на друга убитых барсуков Павла поразило. Но Контролен как куколка от этой жути не потерял. Видал он вещи в этой жизни и пострашнее, но не настолько загадочные. Кто перебил всех этих зверей? Зачем их притащили сюда и сбросили в кучу? Кто бы и зачем это не сотворил, но он своего добился. Его концентрация на секунду развеялась, и заметил не сразу, что девушка бежит не просто к куче убитых животных, она там обнаружила вертушку. Верхние лопасти у неё бешено вращались. в то время как нижние обмякли на манер щупалец, в которых вертушка тащила ещё три чёрно-серых трупика, докинуть, да так сказать, в жуткую копилку. У человека боевые рефлексы заложены природой. У кого-то они зарыты глубоко под налётом вековой цивилизованности, кто-то и на улицах современных городов себя ведёт, как одичалый волк, скалясь и бросаясь на любой вызов. Рефлекс «бей» или «беги» завязан на самом важном человеческом инстинкте, инстинкт выживания. И не работает он только у самых рафинированных интеллекнтов. Причём Пайл уже не раз наблюдал, как этот рефлекс срабатывал. Инстинкт выживания формировался в тот момент, когда не то, что огнестрельного оружия, а и палки-копалки у людей ещё и близко не было. Он не приказывал лежать на курок, а приказывал бежать, орать и рвать голыми руками и зубами. Вот и куколка. Первые ввязавшись в смертельный поединок, неслась на вертушку, забыв об автоматической пушке на левой руке МКП. На её стороне оказалось два весомых преимущества. Во-первых, фактор неожиданности. Инопланетная дрянь отбросила мёртвых животных только тогда, когда МКП до неё оставалось меньше 10 шагов. Нижние конечности робота только-только выпрямились и начали раскручиваться на манер пропеллера, и тут Мухтар в него врубился на полном ходу. До ракам счастья. Кукли удалось бить вёдкого противника на землю и придавить его немалым весом боевой машины. Лопасти вертушки, зарывшись в землю, остановились. А девушка замолотила дробилкой по телу вертушки, цилиндру, на котором крепились оба пропеллера. Сбитый напором и смелостью девушки противник избиению сопротивлялся слабо, и в душе у Павла шевельнулась надежда. Но «Ну всё, повезло. Сейчас девушка добьёт пришельца. И потом надо будет быстро-быстро слинять на базу, пока из пирамиды не полезла встревоженная нечисть. И чёрт с ними с резервными ретрансляторами. Довести курсантов до базы без потерь сейчас гораздо важнее. Павел отдавал себе отчёт, что его подопечные к боестолкновению совершенно не готовы. Однако, если дело начинается с глупости, наивно было бы ожидать, что закончится оно благополучно. Возле горы невинно убиенных барсуков вдруг появились сразу две вертушки. Вернее, они всё время там были, сидели в засаде с волочи такие и появились из-под земли, взмыли вверх, разбрасывая лопастями комья почвы. Павел впервые имел возможность убедиться, что пришельцы не только мастера ближнего боя. На цилиндре одной из вертушек засиял нестерпимый для глаз огонёк, излучатель спроецировал на бедре МКП куклы сетку размером 3х3 квадрата. Сетка из немыслимо сконцентрированного света мгновенно прожгла броню На землю посыпались идеально вырезанные кубики металла, а сам Мухтар тяжело присел на одно колено. Видимо, кроме брони были задеты и приводы. Лучшая броня это скорость, лучшая защита это манёвр. Прописные истины вдавливались курсантом МКП на первых часах занятий. Броневой корпус это линия последней надежды. Пилот должен делать всё, чтобы в его машину вообще попасть не могли. А как сейчас кукле бегать с простреленной ногой? Павло овладел отчаянием. Вывести на позицию для стрельбы он свой рот у не успевал, добежать до девчонки и спасти её тоже. Вот уже и на второй вертушке загорелся излучатель. Ещё мгновение, и девушку можно будет вместе с мухтаром списать в боевые потери. Выводите людей на прямую наводку, крикнул Павел командирам взводов, а сам рванулся всех ног выручать куклу, зная, что не успеет, зная, что глупым поступком Он, по сути, подставляет всю роту. Погибнет он сейчас, и всё подразделение охватит паника и хаос. Но и бросить куклу на верную погибель он не мог. Спас девушку её будущий идеальный напарник. Лемминг не потерял голову от произошедших за эти мгновения событий. Он шагнул из-за укрытия и спокойно, как на полигоне, выдал очередь собравшуюся стрелять в вертушку. От пришельца полетели выбитые шестигранники, По девушке он промахнулся, направив энергетический выстрел намного выше Мухтара Куклы. После выстрела Леминг снова ушёл в укрытие. "Молочага", мысленно похвалил Леминга Павел. Он заметил, что метка пилота на карте не двигается. Смог в себе пилот подавить обезьяний инстинкт и не переть вперёд буром, как бы он ни хотел спасти куклу, но понимал, что двух стремительно перемещающихся противников сразу он не потянет. Павел отмечал диспозицию противников и своих пилотов на автомате, благодаря опыту ему хватало мимолётного взгляда на карту, а его Мухтар уже нёсся навстречу схватке с каждым шагом, 4 м поднимая столбы пыли и сотрясая землю. Срастание пилота и машины в единое целое это не красивая байка, придуманная для новобранцев. С разбегу Павел прыгнул через вершину холма и заскользил по склону на боку, манипуляторами МКП выравнивая свой скоростной спуск. острые камни срезали краску и высекали целые снопы искр, пока Мухтар, вытянувшись в линию, изображал из себя огромный сноуборд, только без снега. В любом безумном прыжке главное это приземление. Сигануть с обрыва каждый дурак может, а вот выжить после такого считанные единицы. Не дожидаясь, пока он кубарем покатится по нижних холма, Павел оттолкнулся рукой от склона Перевёл МКП в вертикальное положение и прыгнул, используя всю мощь ножных гидроприводов. Хоть парой минут ранее он и осуждал действия куклы, но сейчас он сам использовал Мухтара в качестве увесистого снаряда, разогнанного до сумасшедшей скорости. Чем надо встречать врага, поражённого твоим внезапным появлением? Правильно, ногами. Таран корпусом на МКП грозит повреждением навесного оборудования, Запросто можно внешнюю камеру поломать или радарную систему повредить. Поэтому Павел сотворил нечто невозможное. Он сделал в воздухе полуоборот и врезался в обстреливающую Лемминга вертушку бронированными подошвами МКП. Топтав в грязь врага, Павел не спешил его тут же наградить добивающим ударом дробилки. Если у Лемминга дела обстояли вполне неплохо, его машина, не получившая ни единой царапинки, уже выходила из своего укрытия, то дело куклы было дрянь. Вторая вертушка нижними лопастями вонзилась в броню МКП. Фактически отрубив ноги Мухтара, в армейской среде долго не утихали споры, какая же концепция более эффективная: экзоскелет или шагоход с пилотом. И сейчас шагоход более чем наглядно продемонстрировал одно из своих весомых преимуществ. В экзоскелете Кокла лишилась бы своих ног и, скорее всего, погибла бы от кровопотери. Но и сейчас её положение нельзя было назвать безопасным. Верхние лопасти вертушки трансформировались в щупальца, на кончиках которых сияли электрические дуги. Противник вырезал её из МКП, как осьминог достающий устрицу из раковины. Только осьминог возится с раковиной долго, а пришелец скрывает пластины за мгновение.